«Ирин, ты пойдешь первым», — сказал Белгор, поднимаясь с земли, когда эльф закончил свою работу. Спустя некоторое время Ирин вывел их на какую-то тропинку. Белгор решил, что ведет она в нужном направлении. Так они и шли два дня подряд. Астрот все эти дни терзали сомнения относительно истинной сущности Ирина, но она так и не решилась раскрыть Белгору его тайну. а эльф нет-нет, да и кидал на нее многозначительный взгляд. И когда Астерет вспоминала и о своей миссии, и о подлости Ферре, и о Хуорне, который мог в любой момент исполнить приказ Ирина. Пауков больше не было, а может, эльф удачно обходил все их норы стороной. И, наконец, тропа пошла на спуск. Впереди темнел лес, подступивший к самому подножию гор. К полудню они спустились на равнину, и страшные паучьи горы остались у них за спиной. «Мрачный лесок», — заметил Белгор, показывая рукой на темные деревья, вставшие перед ними стеной. «Надеюсь, тут не будет пауков». Они прошли несколько сот футов, остановились. Везде торчали угольные остовы деревьев, словно лес скалил свои изломанные зубы. Впереди показалась прогалина, почерневшая от лесного пожара. Белгор хотел шагнуть вперед, но ему мешало какое-то смутное предчувствие, и вдруг он понял, в чем дело. Рядом была нежить. За долгие годы службы на границе интуиция только раз подвела Белгора. «Не может быть», — капитан обнажил меч, — «что делает нежить в самом средоточии империи?» И воин шагнул вперед, за ним последовал Гил. Астерет пошла была за ними, но чья-то ладонь зажала ей рот. Другая рука удерживала ее за талию. «Я знаю, что ты хочешь ему все рассказать, Астерет», — торопливо зашептал эльф ей на ухо. «Но я не имею к тому, что здесь происходит, ни малейшего отношения. У меня есть цель, и тебе она известна. Или ты полагаешь, что я единственный подручный Мортис в Империи?» И он отпустил ее. Астерет повернулась к эльфу. Сердце провидицы готово было выскочить из груди, она дрожала от испуга. Эльф же, не проронив больше ни слова, двинулся вслед за Белгором и Гилом. Астерет проглотила застрявший в горле комок и поспешила за ним. Вокруг расстилалась мрачная местность. Обугленные деревья в черном кружеве ветвей были полностью лишены коры. На искореженных стволах сияли мертвенным светом грибы или шайники. Эти ужасные деревья напомнили астрад все того же Хоорна. Но, к счастью, на серос это были всего лишь страшные на вид стволы и пни погибшего леса. Серая земля под ногами напоминала пепел. Белгор остановился, выйдя на тропку, и хмурясь осторожно двинулся дальше. Кропа провела их мимо заброшенного селения. Дома были пусты, дерево прогнило, крыши обвалились. А дальше за селением лежало старое кладбище. Все могилы были разрыты. «Где-то здесь должны быть личи. Я уже представляю целую толпу живых мертвецов», — процедил сквозь зубы Белгор. «Они двинулись дальше». и тропа вывела их на каменный круг с алтарем и черной статуей отвратительного вида. Сердце Астра чуть не выпрыгнуло из груди, когда Белгор воздел руку с мечом и со всей силы обрушил его на фигуру богини смерти. Девушка в испуге повернулась к эльфу, но тот стоял безучастно глядя, как Белгор и Гил разрушают статую, и лишь рука эльфа сжимала амулет из драконьего когтя. «Не хочешь помочь нам, эльф?» — крикнул Белгор. «Ах да, ты же бессмертный, что тебе до этого?» Статуя вдруг засияла мертвенно синим светом, и Астрот от ужаса едва не потеряла сознание, решив, что сейчас здесь появится разгневанная богиня. Но нет, в то же мгновение молния ударила в черную фигуру, и та разлетелась перед опешившими от неожиданности Белгором и Гилом на мелкие кусочки. Треснул и развалился на куски алтарь. Страшные деревья вокруг рассыпались в прах, а серую землю затянуло зеленой травой. «Как это им удалось?» — спросила Астра шепотом, показывая кивком на Гила и Белгора. «Слишком стар этот алтарь и давно заброшен. Здесь почти не осталось магии. В данном случае без мага здесь было бы не обойтись», — ответил Ирин. «Ты не вступился за свою богиню, эльф», — заметила Астерет. «Как я тебе уже сказал, у меня есть куда более важная цель». Путники двинулись дальше. Лес чуть посветлел. На следующем привале ИГИЛ и Белгор заточили свои мечи, затупившиеся при крушении статуи. «Сколько нам осталось до столицы?» — спросила Астерет. «Не больше двух дней», — ответил Белгор. «Дальше, надеюсь, уже обойдется без приключений. Должен начаться обжитые земли». Лес закончился, впереди замаячила какая-то деревушка. Но она, к изумлению Белгора, тоже оказалась покинутой и заброшенной, хотя и совсем недавно. Но что самое неприятное, они снова нашли разрытое кладбище. И земля на могильных раскопах была совсем свежей. «Что-то не нравится мне все это», — произнес Белгор, задумчиво обозревая местность. «С чего эта нежить разгулялась, можно сказать, на подступах к столице?» От деревни в сторону Фергала шел Торный тракт. Воин повел своих путников по нему, настороженно всматриваясь в растилающиеся вокруг леса и поля. Однако признаков присутствия нежити больше не обнаружилось. Вокруг зеленели луга, чуть позолоченные вечерним солнцем. Где-то вдалеке белыми столбами поднимался к небу дым невидимых деревень. Дорога нырнула в лесок, который быстро кончился, и взобралась на верхушку поросшего вереском холма. Отсюда было видно, что дальше она пробегает еще по двум более низким вершинам, спускается вниз и сливается с другой, более широкой дорогой. «Вот по ней-то нам и следовало идти», — воскликнул Белгор, показывая на нее рукой. «Что ж, эти места я уже помню. И до фергала рукой подать. Завтра днем уже будем там». Слова воина ободрили путников, и они поспешили вниз, спускаясь с холма. Белгор еще чуть задержался, глядя вперед. Где-то там, в вечернем сумраке, ему уже мерещились высокие башни столицы. Наконец-то он вернется домой. И вдруг его как будто что-то кольнуло. Охваченный тревогой он обернулся и вскрикнул «Да поможет нам Всевышний!». Из леса, который они только что покинули, выехал темный рыцарь на черном коне и двинулся дальше по дороге на вершину холма. А следом за ним показались темные фигуры с жезлами, сиявшими зеленым светом. Эти фигуры, как почудилось воину, передвигались, не касаясь земли ногами.